Эпилог. Антрес долго смотрел вслед ушедшей девушке, а когда она скрылась в снегах, следил за ней через магические потоки, внимательно проверяя безопасность её пути. Он не ошибся, путь был свободен. Если не будут лениться, и стрелок не станет потакать капризом ведьмочки и мальчишки-нытика, то к завтрашнему вечеру они доберутся до Облачной Академии. Гор не откажет им в помощи. Дракон крепко зажмурился, затем резко открыл глаза и рывком поднялся на ноги. Чуть покачнулся, но быстро вернул контроль над своим телом. Скривился, похоже, что ему самому тоже не помешает помощь Горгарона. Он так боялся этой встречи, оттягивал её насколько мог. Но ждать дальше не имело смысла. Чародей уже привычным движением сжал левую руку в кулак. Уже который день его левую ладонь нестерпимо жгло, Но то была желанная и сладкая боль. Он так долго ждал свою истину, каждый день мечтая ощутить на коже эту горячую метку истинной пары. И теперь не мог просто так отпустить суженную. Вот только он хотел, чтобы её решение было добровольным. Несмотря на взятое с неё обещания он не мог навязать истинной ту судьбу, которую она не выбирала. Но всемогущие небеса, как же сильно он желал, чтобы её выбор пал на него. И поэтому, несмотря на страх и стыд, ему придется встретиться со своим прошлым. Антрас поднял вороненый меч и не спеша отправился в сторону Облачной Академии. Вслед за своими подопечными и за своей истинной парой. Продолжение следует. Читала Наталья Фролова.